Глава 57. Условленный сигнал. Филиму недолго пришлось стоять на страже. Не прошло и десяти минут, как он услышал стук копыт. Кто-то приближался к хижине. У Филима сильно забилось сердце. Густые деревья мешали ему разглядеть всадника, и он никак не мог определить, что это за гость. Однако, по топоту копыт, он догадался, что едет кто-то один, но как раз это и напугало его. Он меньше встревожился бы, если бы услышал, что скачет отряд. Хотя он уже хорошо знал, что мустангер лежит в хижине, ему очень не хотелось снова встречаться со всадником, который был так похож на его хозяина, если не считать головы. Сначала Филим хотел было перебежать лужайку и выполнить распоряжение Зеба, однако испуг приковал его к месту, и раньше, чем он успел собраться с духом, он убедился, что его опасения напрасны. У незнакомого всадника была голова. «Вот она, у него на плечах», — сказал Филим, когда всадник показался из-за деревьев и остановился на противоположном конце поляны. Настоящая голова, да еще с красивым лицом, только не слишком веселым. Можно подумать, что бедняга недавно схоронил свою бабушку. А ножки-то какие крохотные, святые угодники. Да это женщина!» Пока ирландец рассуждал то про себя, то вслух, всадник проехал еще несколько шагов и снова остановился. На этом расстоянии Филим окончательно убедился, что он правильно определил пол неизвестного всадника, хотя тот сидел на лошади по-мужски, и на нем была мужская шляпа и серапе, что могло ввести в заблуждение и более искушенного человека. Это действительно была женщина. Это была Исидора. Филим впервые увидел мексиканку так же, как и она его. Они никогда раньше не встречались. Он правильно заметил, что лицо ее не было веселым. Напротив, оно было печальным даже больше того. На нем лежала печать отчаяния. Когда Исидора показалась из-за деревьев, во взгляде ее сквозило опасение. Когда она выехала на поляну, лицо ее не просветлело. На нем появилось удивление, смешанное с разочарованием. Вряд ли она была удивлена, увидев хижину. Исидора знала о ее существовании. Она-то и была целью ее путешествия. Девушку, вероятно, удивила странная фигура на пороге. Это был не тот, кого она ожидала здесь встретить. В нерешительности она подъехала поближе, чтобы расспросить его. «Не ошиблась ли я?» — спросила Исидора по-американски. «Простите, но я, я думала, что дон Мурисио живет здесь». «Дон Моришо», — вы сказали. «Нет, здесь такого нет. Дон Моришо. Я знал одного по фамилии Мориш. Он жил недалеко от бали -Балаха. Я хорошо запомнил этого парня, потому что он надул меня однажды при покупке лошади. Только имя-то его было не Дон, а Пат. Пат Мориш его звали. Дон Морисио. «Морис, Морис! А, а, Морис! Может быть, вы спрашиваете о моем хозяине, мистере Джеральде? Да-да, сеньор Зераль. Ну, если вам нужен мистер Джеральд, то он как раз живет в этой самой хижине, вернее, заезжает сюда после охоты на диких лошадей. Он поселился здесь только на время своей охоты». «Ах, если бы вы видели его красивый замок там, на родине, в Старой Ирландии! Посмотрели бы на голубоглазую красотку! Бедняжка, небось, слезами заливается, ожидая его возвращения!» «Ах, если бы вы только видели ее!» Несмотря на ирландский акцент Филима, мексиканка поняла его. «Ревность — хороший переводчик». Что-то вроде вздоха вырвалось у Исидоры, когда Филим произнёс коротенькое слово «её». «Я вовсе не хочу видеть её», — поспешила ответить она. «Я хочу видеть его. Он дома?» «Дома ли он?» «Вот это прямой вопрос. Предположим, я скажу вам, что он дома. Что же тогда?» «Я хочу его видеть». «Ах, вот оно что! Придется вам подождать. Сейчас не время для гостей. К нему можно пустить только доктора или священника, моя красавица, а вас я не пущу. Но мне очень нужно повидать его, сеньор. Хм, вам нужно видеть его? Это я уже слышал. Только вам не удастся. Филим О'Нил редко отказывает красавицам, особенно таким черноглазым, как вы». Но что поделаешь, если нельзя? Но почему нельзя? На это есть много причин. Первая, потому что сейчас он не может принять гостей, и особенно даму. Но почему же, сеньор, почему? Потому что он не одет как следует. На нем одна рубашка, если не считать тряпья, которым мистер Стумп его всего обмотал. Черт побери, этого, пожалуй, хватило бы, чтобы сшить ему целый костюм. «Сюртук, жилет и брюки?» «Сеньор, я вас не понимаю!» «Ах, не понимаете! Разве я недостаточно ясно сказал, что он в постели?» «В постели в этот час? Надеюсь, ничего не...» «Случилось, вы хотели сказать?» «К несчастью, случилось. Да еще такое, что ему придется пролежать много недель». «О, сеньор, неужели он болен?» Вот это-то самое и есть. Но что же делать, голубушка? Скрывать этого не стоит. Ему-то не легче. Ни хуже не будет от этого, что я сказал. Хоть в глаза ему это скажи. Он спорить не будет. Значит, он болен. Скажите мне, сеньор, чем он болен и почему он заболел? Хорошо, но я могу ответить только на один ваш вопрос. На первый. Его болезнь произошла от ран. А кто их нанес, Бог знает. У него болит нога, а кожа у него такая. Точно его сунули в мешок с десятком злых кошек. Клочка здоровой кожи, даже величиной с вашу ладошку, и то не найдется. Хуже того, он не в себе. Не в себе? Вот именно. Он болтает, как человек, который накануне хватил лишнего, и думает что за ним гоняются с кочергой. Капля венца, кажется мне, была бы для него лучшим лекарством. Но что поделаешь, когда его нет? И фляжка, и бутыль — все пусто. А у вас с собой нет хоть маленькой фляжки? Немножко, а гвардиенты так, кажется, по-вашему? Мне приходилось пить дряни похуже — «Глоточек этой жидкости наверняка очень помог бы хозяину. Скажите правду, сударыня, есть ли с вами хоть капелька?» «Нет, сеньор, у меня нет ничего такого. К сожалению, нет». «Жаль. Обидно за мастера Мориса. Это было бы ему очень кстати. Но что поделаешь, придется обойтись и так. Но, сеньор, неужели правда, что мне нельзя его видеть?» «Конечно». Да и к чему? Он ведь все равно не отличит вас от своей прабабушки. Я же вам говорю, он весь изранен и не в себе. Тем более я должна его видеть. Может быть, я могу помочь ему? Я в долгу перед ним, а, -а, -а вы ему должны. И хотите заплатить? Ну, это совсем другое дело. Но тогда. «Вам незачем его видеть. Я его управляющий, и все его дела идут через мои руки. Правда, я не умею писать, но могу поставить кресты на расписки, а этого вполне достаточно. Смело платите эти деньги мне. Даю вам слово, что мой хозяин второй раз их не потребует. Сейчас это будет кстати. Мы скоро уезжаем, и нам деньги нужны». «Так вот, если деньги с вами, то остальное мы достанем, бумагу, перо и чернила найдем в хижине. Я вам мигом дам расписку». «Нет-нет-нет, я не о деньгах говорила, это долг благодарности». «О, только и всего! Ну, этот долг нетрудно заплатить, и расписки не требуется. Но сейчас платить такие долги не время». Хозяин все равно ничего не поймет. Когда он придет в себя, я скажу ему, что вы тут были и расплатились. Но все таки можно видеть его. Говорю вам, что сейчас нельзя. Но я должна его видеть. Вот еще должны. Меня поставили караулить и строго приказали никого не впускать. Это ко мне не относятся, ведь я же его друг, друг Дона Морисио. «Откуда мне это знать? Хоть личико у вас очень хорошенькое, вы можете оказаться его злейшим врагом. Но я должна его видеть! Должна! Я этого хочу и увижу!» При этих словах Исидора соскочила с лошади и направилась к двери. Ее решительный и гневный вид показал ирландцу, что пора выполнить распоряжение Зеба Стумпа. Не теряя времени, он поспешил в хижину и вышел оттуда, вооруженный томагавком. Он хотел было проскочить мимо незваной гостьи, но вдруг остановился, увидев, что она целится в него из револьвера. — Брось топор! — закричала Исидора. — Негодяй! Попробуй только замахнись на меня, и ты умрешь! — На вас, сударыня! — пробормотал Филим, немного оправившись от испуга. «Святая дева, я взял это оружие совсем не для того, чтобы поднять его против вас. Клянусь вам всеми святыми! Для чего же вы его взяли?» — спросила мексиканка, поняв свою ошибку и опуская револьвер. «Почему вы так вооружились?» «Клянусь вам!» «Только для того, чтобы выполнить распоряжение. Мне надо срезать кактус, вон он там растет, и сунуть его под хвост вот этой лошади. Ведь вы же не станете возражать против этого?» Синьюрита замолчала, удивленная этим странным намерением. Поведение ирландца было слишком нелепо, чтобы заподозрить его в коварстве. Его вид... Поза, жесты были скорее комическими, чем угрожающими. «Молчание — знак согласия. Благодарю вас», — сказал Филим, больше не опасаясь получить пулю в спину. Он перебежал лужайку и в точности выполнил все наставления старого охотника. Мексиканка сначала молчала от удивления, но и потом она не проронила ни слова, так как говорить было бесполезно. Едва Филим выполнил распоряжение охотника, как раздался виз кобылы, сопровождаемый топотом ее копыт. Им вторил зуны в наевой собаки, и сейчас же целый хор лесных голосов, птиц, зверей и насекомых подхватил этот неистовый концерт, перекричать с было не под силу простому смертному. И Исидора стояла в молчаливом недоумении. Ничего другого ей не оставалось. До тех пор, пока продолжался этот адский шум, не стоило и пытаться что-нибудь спрашивать. Филим вернулся к дверям Хакали и снова занял сторожевой пост у двери с удовлетворенным видом актера, хорошо сыгравшего свою роль.